Глава 39. Зеркало В груди бьется боль, но страха нет. Смотрю прямо в глаза Гирдана, мысленно проклиная его сотни раз. Но я не агата, и магии у меня почти не осталось. Он это знает, поэтому не боится. Он настроил целую толпу против меня не прямое убийство, не приказ, а подстрекательство где решение убить меня примет не он сам, а народ. Гердан нашел способ обойти проклятие, а я ничего сейчас не могу. Правильное решение, ведьма Хельм. Ещё и усмехается мне в лицо. А капитан и его люди тем временем обходят меня со всех сторон, собираясь сцапать. Секунда, вторая, они вот-вот кинутся на меня, но кто-то кричит в толпе. «Дракон!» Над нами тут же пролетает черная тень. Служители порядка опрокидывают головы к небу и в ужасе отступают, видя огромную черную птицу. Я же и шевельнуться не успеваю, как лапы охватывают меня за талию и отрывают от земли, поднимая в воздух. «Проклятый безумец!» орет Гирдан, заглушая своим рыком крики испуганной толпы. И мой собственный вопль. «Не дайте ведьме уйти!» Но кричу я лишь до той секунды, пока разум не простреливает вспышка. Это не враг. Это Даррен, черный дракон, тут же расходится рыком, не страшным, а напротив урчащим, будто подтверждая мои слова. Точнее, мысли. «Как?» Понять не успеваю. Герден выставляет вперед руку, Кольцо на его пальце расходится красной вспышкой, и черная молния летит прямо в нас. Дракон уворачивается, но меня так трясёт, что, кажется, вот-вот треснут ребра. Я едва не выскальзываю из лап, но дракон тут же охватывает меня крыльями, обращая их в кокон. Удар о землю почти не чувствуется. Охватившая темнота тут же исчезает вместе с черными крыльями дракона в воздухе, затянутом пеленой пыли, Даррен уже в своем человеческом обличье. Цела, прости, что я так поздно. выпаливает Даррен, помогая мне подняться с земли, и тут же ставит меня себе за спину, видя, что нас уже успели окружить наемники с мечами в руках. Не с места! вскрикивает Даррен, сам едва стоит на ногах но еще и меня с собой пытается прикрыть. «Ты?» — вспыхивает гневом Гертон. Дарн, что ты творишь?» — негодует Гай. «Это лучше спроси у своего дяди», — рычит инспектор, вытаскивая из кармана смятый документ. «Договор Хельм и Суролов. Я нашел его дядя в могиле моего отца, которого ты убил». «Что?» — переглядываются Гай и Пайер. Ты несешь чушь, идиот! Предатель поддался на чары врага! Рыкает гирдон. Но даран лишь разворачивает документы. Хельмы смягчают последствия проклятия и ограничивают их на три поколения. Не совершишь преступление против ведьм проклятие будет снято. Вот о чем здесь говорится! Рычит даран. Но ты совершил это преступление! «И это ты погубил земли, чтобы скрыть от моего отца свои грехи! Ложь! Подделка! Ты совсем обезумел!» Рычит Гердон, вынимает из ножен меч, и отблеск света, мелькнувший по лезвию, бьет мне в глаза. В памяти проносится вспышка, но теперь куда более четкая, будоражащая, куда сильнее, чем предыдущая, вырывающая из настоящего и уносящее в прошлое, в то далёкое, забытое и казавшееся незначимым прошлое. «Не жмурься!» — звучит голос мамы. «Здесь слишком ярко. Зачем так много блеска? Всё, что блестит и отражает, то нас и оберегает. Если станет плохо, позови на помощь духов предков. А ты когда-нибудь звала?» «Меня природа обделила даром, но не тебя, Элиза!» — шепчет мне мама. Целует в макушку, а затем воспоминание исчезает так же быстро, как и появилось. Перед глазами все еще клинок, направленный в дарона Его безумный дядя, который пытается выбраться из ямы во что бы ты ни стала. Но я ему не дам. «Спасибо за спасение, инспектор!» мой черед делать ход я хельм выкрикиваю так что птицы слетают с далеких деревьев я зову на помощь духов голос громовым раскатом проходится по полю заставляя всех и каждого обернуться люди оглядываются и не понимают не чокнулась ли я часом ведь ничего не происходит а я впервые уверена в том что нужно сделать я хельм Повторяю свои же слова, глядя в застывшую сталь меча Гирдана и «Я зову на помощь духов!» Расходятся в гробовой тишине мои последние слова. Ничего не происходит. Ничего. «Что за...» — возмущается Пайер. Но тут же застывает, когда меч в его руке начинает ходить ходуном. Один меч, второй, третий... После и пуговки на камзолах начинают плясать. Заколки дам выскакивают из волос, летят на землю, испуская белые струки дыма. То тут, то там возникают образы, как самая искусная голограмма. Вот оно! Зеркало Хельмов! Не одно определенное! А все отражающие поверхности, что есть? Мама не могла его призвать. У нее от природы не было сил. А моих, пусть и растерянных, все же хватило. Я нашла его, мама. Слышишь, я нашла. Шепчу нежному образу родной сердцу женщины, сотканной из сизого тумана. Мама, что это? Как? Озираются люди, когда перед глазами то тут, то там проигрывается видение, как в черно белом кино. Молодая женщина с каштановыми длинными волосами покупает нежно-розовое платье не себе, ребенку, кладет его узел и, улыбнувшись хмурой и подозрительной торговке, покидает старую площадь афиса. На улицах нет еще привычных фонарей. Кое-где горят факелы, и в потемках пустой подворотни она даже не видит, что притаился враг. Высокий злобный мужчина выскакивает точно тень. Хватает женщину за плечи и встряхивает, как куклу. «Даю тебе последний шанс, Агата, сделать правильный выбор!» — рычит ей сквозь зубы. «Очернил мое имя и думаешь, что сможешь меня этим сломить? Убери от меня свои грязные руки, Рэндалл! Иначе я не только Грегори, но и сестре, и матери о тебе скажу!» И тогда ты узнаешь, что такое черная магия на самом деле. А вот этот и зря, Агата. Я своего не отпускаю. И упрямства не прощаю, ведьма. Хватает ее еще крепче, тянет в сторону, невзирая на ее крик, привлекающий все больше внимания. Агата? Выскакивает на порог жилого дома мужчина, окидывает взглядом черную улицу замечая спешащие к дому факелы и силуэты, а затем застывает, увидев врага. Сурл, опять ты! кидается Грегори, но дракон выставляет руку, и с кольца срывается вспышка. Она рассекает воздух беззвучно, врезается в грудь Грегори, не дав тому дойти до жены лишь несколько шагов, и все. Грегори падает замертво, окружённый сиреневыми искрами. Нет! кидается Агата, но дракон оттягивает ее в сторону. «Сюда! Люди! Сюда! Вы были правы! Она черная ведьма! Взять ее! Сжечь!» — орет он. Агата лишь смотрит на тело убитого мужа, рвется к нему, пытается призвать силы, чтобы его оживить. Но ведьмы не боги. мертвой не вернешь. «Ты? Ты?» шипит она на суруло. Когда ее хватают и тянут прочь от тела мужа, закройте ведьми рот, не то проклянет, рычит Сурл, и скалится, довольный своей победой, пока другие тащат ее к уже готовому столбу и приматывают тугими вонючими веревками. Ты пожалеешь, что предпочла не меня, ведьма, шепчет он ей. Сам собственной рукой. Подносит факел к хворосту, зажигает костер. И она горит. Воет от боли, пока площадь заполняет Блевотный запах жареной плоти и волос. Пока с ее рта не спадает проклятый кляп. — Ведьму захотел! Сурл, Так всю жизнь и страдай от этой жажды! А если хоть раз одну из нас возьмешь, В диких муках ты умрешь! Будь проклят, Сурл! «И весь твой род вместе с тобой!» — кричит она. И волна пронзает Рэндала, вписываясь в блестящие от огня пуговицы его камзола. Впивается иглами в его прогнившую душу. Убийца падает, орет, А ведьма хохочет, сгорая в огне. В полном безумии, отражающемся в звенящих стёклах ближайших домов. В зеркалах проклятия. В зеркале ведьмы Хельм.